— Вот как! — произнесла она, и в голосе её прозвучало разочарование ребёнка, который, развернув яркую бумажную обёртку, обнаружил, что внутри ничего нет. При этом в возгласе Эшли печально улыбнулся, как бы прося у неё прощения. — Извините меня, Скарлет, за всё, что я тут наговорил. Вы не можете меня понять, потому что не знаете страха.